Наставив сияющий голубой клинок на Номи, Сиан Пайо произнес «Ты действительно слишком жадный в любой ситуации!» Харуюки не въехал в значение этих слов. Такому, хоть, видимо, и не собирался объяснять, медленно продолжил «Я давно думал об одной странной вещи. Почему ты не отобрал у Лаймбелл способность к лечению? Ведь так у тебя был бы полный комплект!» Полёт, огневая мощь и лечение. Ты стал бы абсолютно сильнейшим, сильней даже королей. А всё дело в том, что... Глаза Такому за щелями маски ярко вспыхнули, и он объявил. «Твоей способности для этого недостаточно». Не может быть, чтобы такой мощный спецприем, как кража способностей у других аватаров, не имел ограничений. У твоего демоник-командира есть предел количества и силы того, что он может забрать и удержать. Из-за этого ты не можешь взять одновременно две таких редких способности, как полет и лечение. Даже если удалишь все остальные, что у тебя есть. Или я не прав? Прижимаясь правой рукой к обрубку левой, Дасктейкер молчал. Сейчас Номи должна была терзать дикая боль, вдвое более сильная, чем на обычной дуэльной арене. Может, он не мог двинуться с места, или же он был в такой ярости, что забыл про боль. Не отводя от Номи острия меча, такому медленно приближался. Его спокойный голос вновь разнесся над полем боя. Человек, который обучил меня инкарнации, сказал так... Большая часть потенциала Сиан Пайла сосредоточена в его пикомете. Ты, конечно, рассчитывал, что тебе хватит свободного пространства, чтобы украсть мое усиленное вооружение. Но, к несчастью для тебя, ты неверно оценил мой пикомет. понятно? Хотя Дасктейкер наконец ответил со своим обычным презрительным смешком, голос его сопровождался мрачным и искаженным звуковым эффектом словно выдавая его истинные чувства. Понятно. Я ведь говорил уже. Эта палка состоит из твоих самых болезненных воспоминаний, да? Это воплощение Синая, правда ведь? Что? Было что-то нехорошее в секции Кенда? Неужели над таким крутым самбаем, как ты, позорно издевались? Не может быть. Ты же, ты же совсем не такой, как тот Вотсвентас. Таку! Эти слова — очередная ловушка нами! Не слушай его! Несмотря на то, что сам харуюки по-прежнему отчаянно сопротивлялся безжалостно сдавливающим его черным тискам, он мысленно кричал своему другу. Должно быть, из-за гнева сияние меча Сиан дрогнуло. Однако Такому тут же взял себя в руки и спокойно ответил. Мои воспоминания не стоят, по сравнению с теми ранами, которые создали твой аватар, Даск Ты стал грабителем, потому что внутри у тебя ничего нет. Ты отбираешь всё, потому что ты пустая дыра. Думаю, ты и сам это понимаешь. Даже если ты отбираешь у других их умения, нет их надежды, их дружбу и любовь. Ты делаешь это потому, что своих у тебя нет и никогда не будет» снова повисло молчание сумеречный аватар окутанный голубым лунным светом стоял опустив голову наконец нами поднял ее слегка покачиваясь продолжая сжимать левое плечо он медленно посмотрел вверх его пробила короткая дрожь тут же сменившаяся крупным пошатыванием из-под его круглой маски вырвался визгливый смех а Откинувшись назад, Досктейкер продолжал ржать во весь голос Во мне ничего?! Ничего?! Это... Это не про меня, это про него! Посмеявшись еще, он принялся говорить В нем будто плотину прорвало Вы, ребята, умные, так что Наверняка догадались уже Когда просматривали альбомы выпускников Да? Да! Да! Мой родитель, мой старший брат На три года старше Вот он был настоящий Грабитель! В детстве он Пользовался тем, что больше и сильнее Меня, и отбирал конфеты И игрушки, а когда стал постарше Стал отбирать карманные Деньги и новогодние Он даже отобрал единственное с которой у меня были нормальные отношения. Просто шикарный был гробитель! Номи покачал головой, смеясь, будто в удивлении. Потом его угрюмый монолог продолжился. Первое, что он мне дал, это, конечно, был брейнбёрст. Я, дурак, был доволен, даже рад. И поэтому, когда его первая лекция закончилась, и он сказал «Теперь каждую неделю приноси по 10 очков». Я страшно расстроился, но если бы я отказался, у меня в реале был бы просто ад. И поэтому я вовсю дуэлился там, где было мало народу и честно отдавал брату очки. Я стал просто собачкой. Да, он отобрал последнее, что у меня еще оставалось. Мою гордость. Нет, я не хочу это слушать юки забыв дышать, пытался вытряхнуть из сознания слова Номи, которые даже просто слушать было больно. Как будто они сами несли какую-то атакующую мощь. Я не хочу слышать эту байку. Нет, мне не нужно её слышать. Таку, нанеси завершающий удар побыстрее, закончи это всё. Нам вовсе не надо слушать рассказ сомнительной правдивости. Да нет, это наверняка враньё стратегия, чтобы вывести нас из равновесия. Однако Харо Юки в глубине души понимал, история Номи правда, и такому просто не может сейчас его зарубить. Дасктейкер продолжил свой рассказ, обращаясь к остановившемуся Сиан Пайло. Но даже так я продолжил потихоньку набирать очки для себя и прокачиваться. И однажды я наконец получил первую спецатаку для своего аватара, который ничего особенного собой не представлял — Демоник Командир. И примерно тогда же я обзавелся еще двумя мощными штуками — мозговым чипом и знанием о системе инкарнации. Жестокие были тренировки, Учитель чёрт знает сколько раз говорил, что это пустая трата времени. Но я держался чисто на ненависти к брату. Да, и моё время наконец пришло. Время, когда я вернул себе всё, что этот гад, мой брат, у меня украл. Смешок с оттенком возмущения разнёсся над школьным двором. Я позвал брата в безграничное нейтральное поле. И для начала отобрал его способность. Он был просто в шоке! А я после этого своей инкарнацией запытал его до смерти! Правда, его хит кончились слишком быстро, на мой вкус. И я хорошенько продумал, как мне это сделать в следующий раз. Когда он через час воскрес, я уже поинтереснее его убил. Это был такой восторг, такой кайф! Просто непередаваемо! Как он орал, когда у него наконец кончились очки, и он потерял брейнбёрст! При одном воспоминании Мне даже сейчас хочется смеяться Какое-то время он хватался за живот Потом вскинул голову и прокричал Во мне ничего нет? Пустая дыра? Это не я теперь, это он такой Бывший пользователь ускорения Который потерял брейнберст Нет ничего более печального и жалкого! А я не такой! Я заберу всё! И в ускоренном мире, и в реальном! Даже иллюзии вроде дружбы и привязанности, в которую вы, ребята, так верите! Глаза под его маской вспыхнули Я не останусь без них! Я и их отберу и взлечу! И одновременно с этим возгласом номер размашистым движением отвёл правую руку. и-за обрубка левой руки что-то вылетело с жуткой скоростью, как чёрные змеи. Это было усиленное вооружение в виде трёх щупалец, которым Дасктейкер пользовался во время своей первой дуэли с каруюки Видимо, он незаметно произнёс команду на его подключение и ждал, пока щупальца не регенерируются. Эти щупальца, способные дотянуться до чего угодно, со свистом бросились, не на Сиан Пайла, стоящего перед Дасктейкером. И даже не на Сильверкроу, зажатого в тисках. Они полетели к Чиури, Лаймбелл, которая съежившись сидела подаль в тени школьного здания и до сих пор не произнесла ни слова. Что? вырвалась у изумлённого Такому. Однако он всё же мгновенно среагировал и поднял меч в попытке рассечь щупальца. Однако он на миг опоздал. Щупальца стремительно сжались, точно резиновые. Подняли схваченный ими аватар цвета листвы и подставили точно под клинок. Сиан Пайл дёрнулся и остановил удар. Остриё лишь прикоснулось к краю заострённой шляпы Лаймбелл. И высекла одну-единственную искру. Три щупальца тут же обвили всё тело Чиири и безжалостно сжали. Хрупкий аватар откинулся назад, из горла вырвался болезненный стон, и поверх него прозвучал смешок Номи. Ты думал, я её позвал просто, чтобы она меня лечила? но ну нет, я уже знаю, что Лаймбелл твоё уязвимое место Нужно пользоваться всем, что есть под рукой Вот в чём секрет побед в дуэлях Ах ты сволочь! Низко прорычал Такому, и его клинок задрожал. Чири попыталась было что-то сказать ему, однако щупальца мгновенно обернулись вокруг рта Лаймбелл в несколько слоев. А теперь, будь любезен, отбрось свой меч и отмени усиленное вооружение. На этот холодный приказ Номи Такому ответил скрипучим голосом. «Лаймбелл не участвует в нашей дуэли до внезапной смерти! Ты не можешь брать её в заложники!» «А? Правда не могу?» Дасктейкер склонил голову на бок и небрежно обхватил правый локоть Лаймбелл своей правой рукой, сочащейся фиолетовой волной. «Зынь!» раздался очень-очень неприятный звук. Тонкая желто-зеленая рука Лайм Белл разломилась в локтевом суставе. Лайм содрогнулась всем телом, из ее горла вырвался безмолвный вопль. Она изогнулась назад насколько могла, и еще раз, и еще. Всякий раз из локтя вырывался мощный поток зеленых искр. Перед глазами Харуюки вдруг всё стало обжигающе красным. Его охватила безумная ярость, и он стал изо всех сил вырываться. Однако чёрные тиски, будто насмехаясь над этой яростью, даже не дрогнули. Напротив, как только его лазерные мечи, до сих пор противостоявшие нажиму, из-за гнева поколебались, тиски сдавили его плечи ещё мощнее. Ах ты сволочь! Это проревел Такумо. Он шагнул вперед, и тут же что-то стукнулось о грудь его большого аватара. Это была рука Лаймбелл. Отлетев от Сианпайла, она прямо в воздухе распалась на бесчетные полигоны и исчезла. Ты ведь понимаешь, да, сэмпай? Она впервые ныряет в безграничное нейтральное поле. На арену, где уровень воли вдвое выше, чем на обычных дуэльных полях. Это можно было и не говорить. Сейчас Чиури испытывала такую боль, как если бы потеряла часть тела в реальном мире. Её хрупкий аватар продолжал подёргиваться, возможно из-за шока. Прямо на глазах у застывшегося Анпайла Номи вновь поднял правую руку. Кроме того, если я продолжу так делать, у неё заполнится шкала спецатаки, вы меня подлечить. После чего ткнул своим острым указательным пальцем Чиури в бок. Её аватар снова вскинулся. Даже из-под щупалец в несколько слоёв, покрывавших её рот, был слышен тоненький вскрик. «Тычок! Ещё один! И ещё один!» Перед тем, как в теле Чиури появилась четвёртая дыра. «Прекрати!» Низким разбитым голосом прокричал Такума. Его всего трясло, а Веррей, покрывающий его меч и руки, мерцал нестабильно, как лампочка при плохом контакте. «Не надо, так Так хотел заорать Харуюки, но не мог. «Пожалуйста, прекрати!» Простонал Такуму. Голубой клинок вывалился у него из рук и с металлическим стуком упал на землю И тут же превратился в облачко света Облачко взлетело в воздух и всосалось в правую руку аватара Где тут же снова появился пикомет так ему прошептал команду и усиленное вооружение снова исчезло Убедившись в этом, Дасктейкер с силой махнул левой рукой и отшвырнул Чиэри куда-то далеко в сторону. Больше он не обращал внимания на изогнувшуюся всем телом, корчащуюся от боли Лаймбелл. Сумрачный аватар бросился на Сиан Пайла, и когти его правой руки погрузились в мощный синий живот. Раздался влажный звук, и черная рука Дасктейкера высунулась из спины Сиан Пайла. Тут же Номи выдернул руку, и из раны хлынула струя бледно-голубых искр. Такому зашатался, опустился на колени, чтобы не упасть, и неподвижно застыл, повесив голову. «Все потому, что ты веришь в ерунду под названием Узы!» Тихо, будто всерьез жалея Такому, произнес Номи. «Нет, ты проиграл, потому что вел себя так, будто веришь. Если бы вы на самом деле верили друг в друга... Ты бы ударил меня вместе с ней. Или я ошибаюсь? Ошибаешься! Ошибаешься! Ошибаешься! Харуюки отчаянно вырывался. Он пытался вырваться из тисков и спасти Такому. Искры сыпались от его суставов. Продолжая сражаться, он безмолвно закричал. Но ну почему я не могу пошевелиться? Почему я не могу даже голос подать? Вот сейчас... Если вот сейчас я не сдвинусь с места, в чем тогда смысл всего, что я делал до сих пор? Прости, мальчик. Раздался шепот у него за спиной. Это был голос пластинчатого аватара, до сих пор молчавшего. Этот прием блокирует не только твои движения, но и речь. Поэтому ты не можешь ни говорить, ни использовать голосовые команды. Я бы позволил тебе хотя бы попрощаться с твоим другом, но прости... После этих слов, которые звучали как искреннее извинение, ярость Харуюки разгорелась ещё сильнее. Она бушевала внутри его аватара, спину вдруг прострелила. Импульсы боли, как удары молнии, расходились из точки где-то между лопатками. Харуюке показалось, что он слышит что-то вроде голоса, но голос не достигал сознания Харуюки, словно тиски блокировали и его. Если говорить он не может, остается лишь сопротивляться с помощью инкарнации лазерных мечей. Харуюки это понимал, но кипящая ярость сбивала концентрацию.